«Ладно, давай пельмени уже доделаем, а там сами разбирайтесь», сказала Наташа, поднимая пельмень, который выпал у меня из рук. «Эээ... -э、да». Мы доделали начатое, больше не касаясь темы романа, но до самого ужина я так и осталась не в своей тарелке. Даже пирожки по рецепту бабули не смогли меня отвлечь. <говорот> «Ага, чего это у нас так вкусно пахнет?» Потянул носом Петр Сергеевич за столом во время ужина. Пельмени домашние, ответила Наташа, накладывая их в тарелку своего будущего мужа. Домашние, спросил Петр, принимая свою порцию. В ресторане что ли заказали? Нет, это Катя лепила, сказала она, улыбнувшись мне. А я помогала ей. Катя, удивился питерский старший. А Питерский и младший, кажется, подавился этим самым пельменем, так и застыл с ложкой в руках. Такое хмурое спустился к ужину, впрочем, ничего необычного. А как попробовал пельмени, так и стал наворачивать всю тарелку с ними один за одним. Он покосился на меня, но ничего не сказал. А вкусные какие! Зато мои пельмени оценил Петр Сергеевич. Ой, мама дорогая, давно я таких вкусных и домашних пельменей не ел. Даром. Мгм. А Катя научила и тебя лепить? Конечно, научила, ответила я. Ничего там сложного нет. Теперь Наташа и сама сможет вас порадовать такими же. Чудесно. Ну-ка, да бабочки, девчонки. Рома от добавки отказался, хотя и доел свою порцию, а потом Наташа принесла еще теплые пирожки и поставила. Поднос с большим блюдом в центр стола. Катя тоже мастерила, спросил его отец. Да, ответила женщина. С клубникой представляешь? Достали замороженную. На ром. Не надо, сказал он и резко встал из-за стола. Ты чего, сын? Поднял глаза Петр. Ничего, голова болит, отозвался Роман и почему-то зиркнул на меня. Спать пойду. В семь вечера? Да пофиг. Он развернулся и ушел в сторону лестницы. Пофиг, пофиг, заворчал отец Рома. Ну и славечки у молодежи. А я опустила глаза в свою тарелку. Обидно. Он не стал их даже пробовать, потому что я готовила. И пельмени бы не стал. Просто не знал, что они тоже из под моих рук. Следующий день выдался выходным, и в гимназию нам ехать было не нужно. Однако Петр Сергеевич все так же был ни свет, ни заря уже в офисе, а Наташа куда-то уехала по своим делам. Когда я около десяти, зевая, спустилась в кухню, чтобы выпить кофе, в доме никого не было, кроме Романа, который с безразличным лицом щелкал пультом телевизора. Он лишь немного повернул голову на звук моих шагов, а потом отвернулся обратно к экрану, даже не поздоровался. Я же остановилась у него за спиной, решая, стоит ли с ним поговорить или не надо. Наверное, сделаю это позже, выпью кофе, наберусь смелости. Как-то не кажется, что Рома готов именно сейчас к разговору. Я просто струсила, но я ушла в кухню и остановилась напротив кофеварки. Так, надо выдохнуть и успокоиться. Ну, надулся он на меня, потому что, как я полагаю, услышал, что я говорил о Попову. Но никогда не поздно заговорить самой и попросить прощения, ведь ай! И рычажок кофеварки вдруг заклинило, подергало его, намертво встал. Черт, но почему на мне его заклинило? Роман не удержался, пошел за ней в кухню. Черт его знает зачем. Я слышал, как она остановилась за моей спиной и словно размышляла, заговорить ли со мной или нет. Что она хотела мне сказать, я, конечно, не знал, но меня магнитом потянуло следом за ней. Вообще, я хотел сделать вид, что тоже хочу кофе выпить. И просто хотел посмотреть на нее ближе, но сломанный рычажок кофеварки вдруг подкинул мне безумную идею. «Сломала кофеварку!» — поймал я ее за руку в кухне.